Глава 24. Когда Эффингем выбежал из дома, ему первым делом бросился в глаза Остин 7, припаркованный рядом с Хамбером. Эти две, сверкавшие современных моделей машины, стояли рядом на усыпанной гравием стоянке, поражая Эффингема своим обыденным видом. Они совершенно не соответствовали тому фантастическому, парадоксальному миру, где он только что участвовал в гротескном спектакле, он поискал глазами Элис. Но в машине ее не оказалось. Эффингем поглядел по сторонам и заметил, как качнулась калитка, за которой начинался спуск к морю. Вот, значит, куда она направилась. Эффингем побежал туда. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть калитку. Мешал теплый сильный ветер со стороны моря. Вон оно море далеко внизу отливает металлическим блеском бескрайний серебристо-голубой простор, безжизненная пустыня. Солнце только что встало, на чахлой траве лежали длинные тени от окрестных скал. Сами скалы, бессмысленные каменные глыбы пожелтели от лишайника и сверкали вкраплениями кварца. А на фоне этого величественного пейзажа, как на художественном полотне, виднелась маленькая фигурка — бегущий Элис. Он закричал. Но ветер отнес крик в противоположную сторону, тогда Эффингем бросился за ней вниз по горной тропе, спотыкаясь и лавируя между валунами, которые становились все крупнее, некоторые грозили сорваться. В ушах стоял грохот, однако было не похоже, чтобы это ревело море. Руки и ноги болтались, как на шарнирах, Эфингем казался себе сломанной марионеткой, у него закружилась голова, и он остановился передохнуть, морская синь успокаивающая действовала на нервы. Элис скрылась из виду, отгороженная от Эфингема особо крупным валуном. Очутившись на берегу, Купер почувствовал, что больше не в состоянии продолжать гонку и даже кричать вслед. Он брел, задыхаясь, держась за бок. Море искрилось бесчисленными блестками, небо казалось громадным шелковым полотнищем, сквозь которое просвечивал небольшой солнечный круг. Ночь осталась позади, устрашающим черным обелиском, в сердце черной трясины. И сам он как будто всю жизнь прожил в кромешной тьме. Свет застиг его врасплох. Было слишком больно думать о Ханне. Она как будто умерла. Мэриан представлялась крошкой-эльфом, лукавым сказочным существом с жалобным писком, улепетывающим от первых солнечных лучей. Единственным, что уцелело после ужасной катастрофы и по-старому дарило ощущение твердой почвы под ногами, это была Элис. Когда она бесстрашно выложила всю правду Сефингема, это он понимал теперь задним числом, как будто спали оковы, словно прозвучали волшебные слова, и чары развеялись. Он долго пребывал в тенетах черной магии, водил дружбу с духами и теперь был готов предположить, что сам, проявив фамильярность по отношению к непостижимому, вызвал роковые события этой ночи. Довольно! Элис — его душевное здоровье, его крест и спасение. Для него она стала воплощением самоотверженной и нерушимой преданности. Она, как воздух, всегда была рядом, а он оставался равнодушным, воспринимая ее как каменного идола или как терпеливую мать, обреченную сносить все его шалости, он принимал как должное ее страдания. Зато теперь... Когда случились невероятные вещи, когда его романтическая любовь превратилась в хладный труп, а весь жизненный опыт обернулся иллюзиями, он знал, где преклонить голову. Элис убережет его от мысли о Ханне, гнева Макса, от всех последствий его необдуманных поступков. Элис! Элис! Солнце резануло Эффингема по глазам, и он остановился. Перед ним простирался извилистый берег с заводями, кишащими морскими растениями и скоплением прибрежных скал разной величины. В солнечных лучах они приобрели шафранный оттенок. Невдалеке он увидел Элис, отрешенно бредущую по береговой кромке. Элис! Она не откликнулась, может быть, даже не услышала, просто продвигалась к воде, не спеша и не думая разуваться. Эфингем неуклюже следовал за ней, прыгая с одного скользкого валуна на другой. Ноги разъезжались в стороны. Казалось, берег то поднимается, то опадает, дышит наподобие гигантского морского зверя. Когда Эфингем уже почти догнал Элис, она замерла возле одной из заводей и обернулась. Они молча взирали друг на друга. На лице Элис блестели морские брызги, волны подбирались все ближе к ногам. Элис с доверчивой мольбой повторил Эффингем: О, как ему хотелось сжать ее в объятиях, убедиться в ее подлинности, вознаградить за все! Но она отвернулась. Балансируя руками, Эфингем перебрался на следующий валун, зато Элис прекрасно держалась на ногах, приспокойно держа руки в карманах. Еще один шаг, и она уже в воде. От удивления Эфингем плюхнулся на колени, а когда поднялся, то увидел спокойную рябь неглубокой заводи. Элис лежала в воде, только ее голова опокоилась на покатом валуне. За пределами заводи рокотали волны, а здесь было неправдоподобно тихо. Казалось, Элис лежит так уже целую вечность, русалка, морская царевна, обитательница подводных чертов. Глаза Элис оставались открытыми. Он вспомнил другие открытые глаза Ханны, когда Джеральд нес ее на руках и долго, словно зачарованный, смотрел на Элис, неожиданно ставшую существом из другого мира. Заговорить с ней казалось немыслимым. Диковиннее всего были руки, которые она так и не вынула из карманов. Мокрый воротник твидового костюма облепил шею. Кое-где на дне среди красноватых стеблей морских растений поблескивали ракушки. Эфингем вспомнил девушку из ракушек на кровати Элис в день его приезда. «Необходимо подобраться к Элис». С крутого берега не дотянуться. Стоя на одной ноге, Эффингем стащил с другой ботинок театр абсурда. Едва не задев его крылом, мимо пролетела чайка и унеслась далеко в море. Купер стянул носки, снял часы и положил в ботинок. Этот безумный, но трогательный ритуал разбудил в нем плотское желание. Он как будто ложился в постель. Не раздеваясь дальше, Эфингем соскользнул в воду, она оказалась теплой. Он лег рядом с Элис. Их виски соприкоснулись. Одежда вздулась парусом, но тотчас намокла и опала. Элис искоса, вяла, но с достоинством взглянула на него. Эфингем и не подумал вытаскивать ее из воды, а поцеловал в лоб затем в губы. Она словно ждала этого поцелуя. Прикасаясь к новой Элис, он смутно осознал, что-то безвозвратно кануло. Что или кто?